Глава 20. Когда вы вернулись в город и зачем? Маркус опять стоял на пороге дома Быйца и смотрел в его сонное и насмешливое лицо. Фонарь, что светил над дверью, то и дело мигал неисправной лампочкой, с каждой секунды грозя погаснуть. Вы знаете, который сейчас час? Быйц прищурился и посмотрел на часы. Вы приехали в город недавно, не так ли? Что если так? Вы живёте в соседнем городе уже около года, навели справки сержант. Бейц ухмыльнулся и вернулись вы незадолго до похорон моей жены. Я хотел выразить вам сочувствие, как и вы мне тогда, 2 года назад, ведь только ими всё и ограничилось. Какого чёрта тебе нужно? Маркус толкнул Бейца в дом и сам зашёл за ним. Бейц споткнулся о стул и упал на ковёр, подняв над собой небольшой стол пыли. Вы работаете не по уставу, сержант, он снова ухмыльнулся. Вы же всё ещё сержант, не так ли? Или вас повысили за отсутствие раскрытых преступлений? Какого чёрта ты приехал? Маркус пытался вспомнить лицо, стоящее перед ним в тот день, но оно расплывалось, будто в смазанном фотоснимке, ни на секунду не фокусируясь в чёткий образ. Хотел посмотреть тебе в глаза, сказал боец, вставая и отряхивая брюки. Ты же думал, что это я убил свою жену. Можешь не отвечать. Я знаю, что думал. Вам бы копам только дело закрыть, а кто сядет, неважно. А я говорил, что это маньяк, говорил, но вы мне не верили. Никто мне не верил. Ну извините. Извините, быть ухмыльнулся в третий раз. Извините. Извините, отдавалось в памяти Маркуса. Извините, проносилось кошмаром в его мозгу. Он уже не помнил тот голос, но ему вдруг показалось, что это был он. Это он. Маркус подходил к Бэйцу. Точно он. Половина его лица задрожала, её свело нервной судорогой, рука сжалась в белый бескровный кулак. "Где ты был в четверг вечером?" еле выговорил Хейс. "Отвечай!" взял его за грудки. "А что, ты ещё не проверил?" быт смотрел Маркусу в глаза, не дрогнув ни мускулом, ни единым нервом своего каменного лица. Теряешь хватку, сержант. Где ты был в день смерти моей жены, проваливая из моего дома? Процедил тот сквозь зубы. Если я не ошибаюсь, дело твоей жены ведёшь не ты. Дверь протяжно скрипнула и отворилась. Хей собернулся и рожал дрожащие пальцы, которые ничего не схватили, кроме тяжёлого воздуха давно не проветриваемой квартиры. Не помешал мистер Хейс. Дверь заскрепела ещё протяжнее, когда в ней показался управляющий домом. Его глаза уставились на Маркуса, возвращая его из прошлого из себя давнишнего в себя настоящего. Вы не один? Один, сказал Маркус, прикрыв рукавом глаза от слепящего летнего солнца. Мне послышалось, вы с кем-то общались, сказал управляющий. Вам показалось. А то знаете, как бывает, сдаёшь квартиру одному, а он подселит к себе соседа, хотя в договоре аренды значится только он один. Я никого к себе не подселял. Очень на это надеюсь, сказал мистер Зиммерман и прикрыл за собой дверь. Шаги его удалялись по лестнице. Хейс посмотрел в окно. Зелёные кроны пышных деревьев сначала шептались дубовыми листьями, пропуская сквозь себя полуденный свет, а после замерли в воздухе, побогровели и опали с ветвей. Голые ветки медленно покрывались белым инеем, прячась под снегом, а после исчезли совсем, показав безлюдную вечернюю улицу и несколько полицейских машин, припаркованных возле участка. Маркус закрыл жалюзи. В нос ему ударил запах офисного кофе и сигарет. Он закрыл глаза. Итак, Кристофер рассказывал по кабинету: "По имеющимся у нас данным, Бэйтс, в день убийства Кэтрин был на работе, после пошёл в гипермаркет, а ровно в момент", он откашлялся, "а ровно в момент, в момент убийства помог ему Маркус. Да, в момент убийства он сидел в кресле стоматолога и вышел от него только через час после случившегося. В город приехал через день после убийства". «Кто-то ему сообщил. Не удивлюсь, если Эванс... Чёртов подонок!» В дверь опять постучали. Хейс обернулся, а Крис так и остался стоять посреди кабинета, замерев с сигаретой в руках. «Можно?» Знакомый голос, будто из прошлого, болезненно резанул по памяти. «Да-да», — Маркус протёр глаза. На пороге стояла Сара со стаканом воды. «Я принесла вам лекарство». «Мне?» Переспросил Маркус: "Нужно сделать перерыв в уколах. Пока же перейдём на местное обезболивающее. Как ваше колено?" Полицейский участок растворился в стенах съёмной квартиры. "Уже лучше, спасибо". Маркус выпил таблетку и посмотрел на Сару. Сегодня она была будто другая. Может, волосы убраны как-то иначе? Что-то не так? Она смутилась под его пристальным взглядом. Маркус подошёл чуть ближе и убрал волосы, прикрывающие половину её лица. Сара смотрела на Маркуса, не отрываясь. Мы раньше нигде не встречались, спросил он. Сара пожала плечами. Кем же ты была, думал он. Где же я тебя раньше видел?